Глава 21 В твердыне. Грязь предместья сменилась мощенными улицами Тира, и первое, что заметил Рант, оказавшись в городе, было отсутствие стражи. Привычно выселись башни на неприступных каменных стенах, но Тир выглядел беззащитнее стейдинга Шангтай, где любого, кто к нему приблизится, вежливо, но твердо откажутся впускать. Здесь же балконы для лучников на башнях пустовали. Сразу за широкими воротами приютилась серая приземистая караульня. Ее обитые железом двери были распахнуты настежь и суровая женщина в платье из грубой шерсти, засучив рукава, полоскала белье в деревянной катке, смачно шлепая и мастеральную доску. По всей видимости, она устроила себе тут жилище. Два чумазых малыша, засунув в рот большие пальцы рук, Высунулись из-за матери и смотрели во все глазенки на Ранда и его спутниц. Или на лошадей. А Тайдашар заслуживал таких восхищенных взглядов. Шкура вороного жеребца лоснилась, мощная грудная клетка бугрилась мышцами. Он был создан для того, чтобы привлекать внимание. Но, несмотря на это, Ранд все равно решил ехать именно на нем. Если отрекшиеся с такой легкостью могут обнаружить его в усадьбе Алгарина они устроили достойную демонстрацию, то прятаться едва ли нужно. Тратить на это лишние усилия точно не имеет смысла. Голова драконов на тыльней стороне рук и ладони с клеймом в виде цапель он все же скрыл под черными перчатками. На темно-сером шерстяном камзоле не было и следа вышивки. Потник под седлом тоже не отличался изысканностью. Рукоять меча и ножны — прикрывала невыделанная кабанья шкура, как обычно с тех пор, как она перешла во владение Ранда. Едва ли здесь есть за что зацепиться праздному взгляду. Кацуани в простом сером шерстяном платье накинула на голову капюшон своего темно-зеленого плаща, чтобы никто не мог разглядеть ее лишенное возраста лицо Айсседай. Однако Мин, Найниф и Оливии это было вовсе не обязательно, хотя расшитые цветами красной курточкой облегающие бриджи мин все же привлекали некоторое внимание, так же, как и ее красные сапожки на каблуках. Рант видел в корейне женщин на дедах так же. Те копировали ее манеру одеваться, но вряд ли такая мода дошла до тира, где всем заправляла скромность, по крайней мере, внешне. На Найниф было платье для верховой езды из голубого шелка с желтыми вставками, и все ее драгоценные украшения, которые теперь хоть как-то скрывал голубой плащ. Что ж, шелк для Тира не новость, но она хотела надеть шаль. Теперь этот атрибут Айседай мирно лежал в сёдельной сумке. Ну, хоть какое-то достижение. Вторым, что отметил про себя Рант при въезде в Тир, был странный звук. Ритмичный, грохочущий ляск, периодически сопровождавшийся резким свистом. Сначала его было едва слышно, но сейчас он словно бы приближался и становился громче. Несмотря на ранний час, улицы, которые Ранд мог разглядеть от ворот, были запружены толпой, состоявшей по большей части из морского народа. Мужчины с обнаженными торсами и женщины в ярких льняных блузах предпочитали стягивать талии длинными широкими кушаками таких пестрых расцветок, что и не снились обитателям Тира. Все головы были повернуты навстречу приближающемуся шуму. Спеша занять места поудобнее, дети протискивались сквозь толпу, уворачиваясь от повозок и впряженных в них широкорогих валов. Несколько хорошо одетых мужчин и женщин сошли со своих полонкинов и встали рядом с носильщиками, приготовившись смотреть. Купец с раздвоенной бородкой, чей камзол украшали серебряные цепочки, по пояс высунулся из покрытой красным лаком кареты и потребовал, чтобы кучер утихомирил нервно пританцовывавшую упряжку, а сам тоже вытянул шею, чтобы разглядеть происходящее получше. Белокрылые голуби, испуганные очередным особо пронзительным гудком, спорхнули со строконечных крыш и взмыли в небо. Внезапно две крупные стаи врезались друг в друга, и на людей сверху обрушился град оглушенных птиц. Упали все голуби до единого. Некоторые горожане даже прекратили смотреть навстречу надвигающемуся шуму и ошарашенно задрали головы. Немало народу бросилось к упавшим птицам, торопясь свернуть им шеи, и среди них были не только босоногие нищие в лохмотьях. Одетая в шелка и кружево дама, стоявшая возле одного из паланкинов, поспешно подобрала с земли полудюжину тушек, а потом вновь обратила взор к источнику гула голуби покачиваясь свисали у нее из рук. Оливия удивленно хмыкнула. Это плохой или добрый знак, поинтересовалась она, растягивая слова. Наверняка плохой или голуби, сыплющиеся с неба, значит что-то иное. Наиниф одоррил ее кислым взглядом, но говорить ничего не стало. С того момента, когда накануне исчезла, она вела себя очень тихо. И, конечно же, ни словом не обмолвилась о том, как это случилось. — Часть этих людей умрет от голода, — печально констатировала Мин. Узы подрагивали от горя. Почти в каждом я вижу схожую судьбу. — Куда мне деваться? — загоготал Льюстерин. — Я ведь таверен. — Ты мертвец, — оборвал его Рант. — Эти люди умрут голодной смертью, а он видит в этом повод для веселья? Но тут ничего не изменишь. Все сложится именно так, как видела Мин. Однако смеяться — другое дело. И таверен я. Я! Что еще случится в Тире из-за его присутствия? Порой Таверин не оказывал никакого влияния на происходящее, но когда это все же случалось, результат мог словно одеялом накрыть целый город. Так что лучше приступить к выполнению задуманного, пока какой-нибудь злопыхатель не вычислил истинное значение падающих на голову голубей. Если отрекшиеся шлют против него армии троллоков и мурдраалов, то какой-нибудь приспешник тьмы точно не применет всадить ему стрелу под ребра. Все же даже самая ничтожная маскировка лучше, чем полное ее отсутствие. Ты бы еще прошествовал тут, потрясая знаменем света, во главе эскорта из тысячи этих красоток. «Вместо этих шестерых!» Сухо проворчала Кацуани, Кацуаник, косясь надев, пытавшихся сделать вид, что не имеют к отряду Ранда никакого отношения, как обычно шуфа вокруг головы и вуали на лице. Они рассредоточились по толпе так, что образовывали широкий круг, внутри которого находился Ранд и его спутницы. Две из них были из Шайдо, и они периодически бросали на него свирепые взгляды. Копьи у всех были заткнуты за чехлы для луков на спине, но только потому, что Ранд высказал мнение, что сегодня ему лучше обойтись другими телохранителями. Нандера неистово сверкая глазами, похожими на изумруды, потребовала, чтобы он взял хотя бы нескольких дев. Ранд никак не мог отказать. Он — единственный ребенок девы, о котором девам известно, так что это налагает на него особое обязательство. Ранд подобрал поводья Тайдашара, и тут громоздкий фургон, забитый механизмами, с лязгом и шипением возник в дальнем конце улицы. Широкие, обитые железом колеса высекали искры из серых булыжников мостовой, когда вся эта конструкция катилась вдоль домов со скоростью бегущего человека. Машина вся исходила паром. Массивный деревянный вал ходил вверх-вниз, приводя в движение другой, вертикальный вал. Из металлической трубы шел серый дым от сгоравших дров, и никакого намека на лошадь, лишь странный рычаг перед вращающимися колесами. Один из трех стоявших на этой хитроумной конструкции мужчин дернул за длинный шнурок, и пар рванулся в свисток через трубку на огромном железном цилиндре. Если зеваки лишь потрясенно выторщили глаза и заткнули уши, то упряжка купца с раздвоенной бородкой отреагировала совсем иначе. Дико заржав, кони понесли, расшвыривая ротазеев в разные стороны. Одному досталось больше всех. Его чуть не перекинуло через голову. Вслед им неслись проклятия. Несколько испуганно орущих мулов рванулось прочь, таща за собой подпрыгивающие телеги, где возницы отчаянно цеплялись за возжи. Даже некоторые валы затрусили быстрее. Узы заполнило удивлением мин. Направляя Воронова коленями, как вышкаленный боевой конь-то и мгновенно повиновался, хотя и продолжал всхрапывать, Ран тоже наблюдал за происходящим с изумлением. Значит, мастер Пойл все-таки заставил свой паровой фургон работать. «Но как эта штука добралась до тира?» — спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь. Последний раз ему довелось видеть этого монстра в Академии Кайриэна, но тогда машину заедало на каждом шагу. «Она называется паровая лошадь, милорд», ответил ему босоногий чумазый маленький оборванец в драной рубахе. мальчишка даже подпрыгивал от восторга на камнях мостовой. Пояс, который поддерживал его мешковатые штанишки, скорее напоминал сеть, а не кусок ткани. «Я видел ее уже девять раз, а ком только семь». «Паровой фургон, дони — поправил его менее оборванный приятель. — Паровой фургон! Мальчишкам от силы можно было дать лет десять, и выглядели они скорее тощими, чем худыми. Грязные ноги, рваные рубахи и протертые штаны свидетельствовали о том, что пришли они из внешнего города, где жили бедняки из бедняков. Рант изменил в Тире многие законы. Особенно это коснулось тех, что тяжким бременем ложились на бедный люд, Но не может же он изменить их все. Он даже не знал, с чего начать. Льюстерин немедленно начал что-то невнятно бубнить о налогах и деньгах, создающих рабочие места, но с тем же успехом безумец мог бы выдавать тирады произвольных слов. Рант приглушил его голос до тихого жужжания. Словно муха накручивает круги в дальнем конце комнаты. — Еще четыре таких, сцепленных вместе друг за дружкой! притащили сюда сто повозок от самого каена продолжал дони не обращая внимания на второго мальчугана они проходили каждый день по сотни миль милорд по сотни миль ком сокрушенно вздохнул их было шесть дони и тащили они всего пятьдесят телег, и за день они проходили более ста миль иногда даже сто двадцать это мне один из паровиков сказал дони сердито повернулся к приятелю Мальчишки сжали кулаки. «Все равно, это удивительное достижение!» Не дожидаясь начала драки, вмешался ранд «Вот, держите!» Запустив руку в карман, он вытащил наугад две монетки и бросил по одной каждому ребенку. В воздухе блеснуло золото, и парнишки резво поймали подарки. И тотчас испуганно переглянувшись, они стремглав бросились за городские ворота, только пятки засверкали. Они, наверное, перепугались, что Ранд потребует вернуть деньги. Этого золота хватит их семьям на несколько месяцев. Мин смотрела им вслед. Ее лицо исказило страдание. Оно эхом отдавалось в узах даже после того, как девушка, покачав головой, снова двинулась вперед. Что она видела? По-видимому, смерть. Ранда охватил гнев, а не печаль. Сколько десятков тысяч погибнет еще до того, как разразится последняя битва. Сколькими из них окажутся дети? В его душе больше не осталось места для печали. Очень великодушно, — напряженным голосом проговорила Найниф. Неужели мы собираемся все утро проторчать тут? Паровой фургон уже давно исчез из поля зрения, но ее дородное бурая кобыла продолжала тревожно фыркать и вскидывать головой. Женщина не очень хорошо справлялась с лошадью, несмотря на то, что животное отличал исключительно мирный нрав. Найниф не была такой уж искусной наездницей, какой себя считала. Однако лошадь Мин, серая кобыла с изящной выгнутой шеей, позаимствованная из конюшен лорда Алгарина, тоже пританцовывала на месте. И только уверенная хватка рук, обтянутых красными перчатками, на поводьях сдерживала ее темперамент. И чалая Оливии, поддавшись общему настроению, вела себя неспокойно. Хотя бывшая дама не управлялась с ней так же непринужденно, как Кацуани со своей гнедой, в Оливии время от времени проявлялись неожиданные таланты. Значит, каждая дама не должна быть неплохой наездницей. Въезжая в город, Ранд в последний раз глянул в ту сторону, куда уехал паровой фургон. Удивительное не то слово. Сотни повозок или всего пятьдесят. Всего лишь. Тут скорее уместнее будет сказать невероятное достижение. Станут ли торговцы использовать такие машины вместо лошадей? Вряд ли. Торговцы любят старые проверенные дедовские способы и не испытывают доверия ко всяким нововведениям. Льюстерин почему-то вдруг зашелся хохотом. Тир не был красив, как Кеймлин или Тарвалон. По-настоящему широких улиц в нем попадалось совсем немного, но он был огромен и продолжал непрерывно расти, и поэтому входил в список крупнейших городов мира. И как большинство таких городов он волей-неволей разрастался без особой системы. В невообразимой путанице улиц остроконечные черепичные крыши гостиницы, шиферные кровли конюшен перемежались с дворцами, с квадратными куполами и высокими окруженными балконами башнями, сверкавшими на утреннем солнце. Лавки кузнецов и ножовщиков, портных и мясников, торговцев рыбы и коверщиков были втиснуты между мраморными строениями с высокими бронзовыми дверями, скрытыми массивными белыми колоннами, здания гильдий, банкирских домов и торговых бирж. Рассвело совсем недавно, тень еще лежала на улицах, но они уже кипели в прославленной южной кутерьме. Паланкины, которые несли худые парни, быстро двигались сквозь толпу, не уступая в скорости и юркости детишкам, которые, играя, как угорелые, носились по мостовой, в то время как экипажи и кареты, запряженные четырьмя или шестью лошадьми, тащились так же медленно, как телеги и фургоны, вслед за большими валами. Пары носильщиков, несущие на каждом плече по шесту, поперек которых был положен груз, тяжело пробирались через сутолоку. Подмастерья носили туда-сюда произведения своих мастеров, свернутые ковры и коробки с другими предметами. Латошники расхваливали свой разложенный на лотках или тележках товар, ленты и булавки, а кое-кто даже жареные орехи и пирожки с мясом. Акробаты, жонглеры и уличные музыканты выступали на каждом перекрестке. Никогда не подумаешь, что город находится в осаде. Тем не менее, местами все выглядело не так уж мирно. Несмотря на раннее утро, Ран замечал, как особо буйных пьяных вышвыривали за порог постоялых дворов и таверн. На улицах, тут и там, кто-нибудь размахивал кулаками и дубасил соседа, причем такие сценки встречались так часто, что не успевала одна пара вояк исчезнуть за углом, как в поле зрения уже показывалось следующее. В толпе регулярно попадались солдаты, в их принадлежности к армии сомневаться не приходилось. Пышные рукава их шерстяных мундиров пестрели полосками цветов благородных домов. Но даже те, на ком были латы и шлемы, вовсе не пытались разнять дерущихся. Немалое число драк происходило с участием самих солдат. Они дрались между собой, с морским народом, с голодранцами, то ли чернорабочими, то ли подмастерьями, то ли местными забияками. Солдаты, когда им нечего делать, быстро начинают скучать а скучающие солдаты пьют на напрополую и дерутся. Ранд был рад увидеть, что солдаты мятежников скучают. Прохожие удивленно смотрели вслед девам, смешавшимся с толпой, и продолжавшим делать вид, что не имеют к Ранду никакого отношения, и озадаченно почесывали затылки. Больше всего внимания на них обращал смуглолицый морской народ, и, кроме того, за ними неотступно следовала стайка, разинувшая рты ребятни. Тайренцы, кожа некоторых из них едва ли была светлее, чем у морского народа, видели Аил прежде, и если и задавались вопросом, почему девы вернулись, то этим утром им предстояли другие дела, и куда более важные, чем праздные размышления такого рода. Никто, судя по всему, не рассматривал Ранда и его спутниц особенно пристально. На улицах встречались и другие всадники и всадницы, по большей части иноземцы, Там бледнолицый купец из кориены в кафтане мрачных оттенков, там арафелец, позвякивающий серебряными колокольчиками, вплетенными в темные косички, а еще дальше домонийка с медным цветом кожи в полупрозрачном дорожном платье, едва прикрытым плащом, за которой неотрывно вышагивала парочка здоровенных телохранителей в кожаных куртках, с нашитыми на них металлическими дисками. Позади них шайнарец с седым чубом на гладко выбритом черепе и в кафтане, едва сходящемся на его немалом брюхе. В тире нельзя пройти и десятка шагов, чтобы не наткнуться на иноземца. У здешней торговли длинные руки. Нельзя сказать, чтобы проезд Ранда через город обошелся без инцидентов. Прямо под носом его коня мальчишка-булочник споткнулся и упал. Корзина с товаром сделала сальто в воздухе. Паренек принялся подниматься на ноги. Ранд как раз проезжал мимо и замер на полпути с раскрытым ртом. Все длинные батоны, выпавшие из корзины, стояли на мостовой вертикально, подпирая друг друга и образуя перевернутый конус. Мужчина в одной рубахе, мирно потягивавший выпивку в окне второго этажа постоялого двора, потерял вдруг равновесие и выпал наружу с диким криком, который оборвался, когда счастливчик сообразил, что аккуратно приземлился на обе ноги шагах в десяти от Тайдашара, по-прежнему сжимая кружку в руках. Ранд продолжал путь, оставив вытаращившего глаза мужчину осознавать, как же ему повезло. Рябь измененных судеб тянулась за Рандом и волной расходилась по городу. Не все происшествия будут столь же безобидны, как случай с батонами, или так же благополучны, как история с мужчиной, приземлившимся на ноги, а не на голову. Вполне может случиться так, что простой ушиб обернется переломом костей или шеи. Смертельная вражда вспыхнет из-за слов, которые явятся неожиданностью для самого говорившего. Жены начнут отравлять мужей за мелкие обиды, которые они снисходительно прощали им многие годы. О, или какой-нибудь малый обнаружит в собственном погребе полупрогнивший мешок, набитый золотом, хотя сам он не возьмется объяснить, что это ему стукнуло в голову заняться раскопками или влюбленный попросит руки и получит согласие от женщины, к которой ему никогда не доставало смелости даже приблизиться. Скольким людям повезет, столько же встретят неудачу. Мин называла это балансом. Добро, чтобы восполнить причиненное зло. Ранду всегда казалось, что как раз зло уравновешивает добро, а не наоборот. Нужно поскорее покончить с делами в тире и выбираться из города. О том, чтобы галопом нестись по заполненным народом улицам, речи быть не могло, но Ранд все же пришпорил своего Воронова, так что девам пришлось перейти на бег. Цель путешествия возникла перед ними задолго до въезда в город. Каменные глыбы, напоминающие голый холм с отвесными склонами, протянувшиеся от реки Иренин до самого сердца города, покрывая территорию пяти, а то и восьми округов, Добрая квадратная миля в поперечнике господствовала в небе над городом, твердыня Тира, древнейшая крепость человечества, древнейшее сооружение в мире, созданное с помощью единой силы еще в последние дни разлома. Монолитный камень без единого стыка. Хотя за почти три тысячи лет гладкая поверхность его огрубела под воздействием дождей и ветра. Первая парапетная стена с бойницами находилось на высоте сотни шагов от земли, хотя ниже было проделано множество амбразур для лучников, каменных стоков для того, чтобы поливать нападающих кипящим маслом или расплавленным свинцом. Никакие осадные маневры не могли отрезать твердыню от поставок провианта благодаря наличию собственных обнесенных стенами доков, и помимо этого в крепости располагались собственные кузницы и фабрики, которые в случае резкой нехватки оружия могли произвести или починить оное. Над самой высокой башней в самом центре Твердыни реяло знамя Тира. Золотое поле, красное поле и три серебряных полумесяца наискосок. Причем полотно было таким огромным, что различить его не составит труда даже при сильном ветре. А ветер должен быть действительно сильным, чтобы пошевелить такую махину. На башнях пониже развивались его уменьшенные копии, но тут присутствовал еще один флаг – древний черно-белый символ Айсседай на Красном Поле – Знамя Света. Некоторые называли его Знаменем Дракона, словно другого флага, носившего такое же имя, не существовало. Значит, благородный лорд Дарлин демонстрирует свою верность. Замечательно. Аланна сейчас там, внутри. А вот хорошо это или плохо, выяснится позже. Ранд ощущал ее не так отчетливо с тех пор, как Элейн, Мин и Авигенда одновременно связали его узами. Каким-то образом им удалось отодвинуть ее на второй план, и сама Алана признавала, что теперь ощущает только присутствие Ранда, не более. И все же она осталась, комочек эмоций и физических ощущений, запрятанный в глубине его сознания. Он давно не оказывался так близко к ней, чтобы иметь возможность распутать этот комок. А сейчас узы, связывающие Алану и Ранда, постепенно брали верх над теми, что связывали его с Мин, лэйн и Авиендой. Алана устала, словно мало спала в последние дни, расстроена, и настроение у нее явно не из лучших, она определенно злится. Не складываются переговоры, скоро он это выяснит. Она, должно быть, чувствовать, что Ранд в городе, что он приближается, но вряд ли что-нибудь еще. Мин не раз пробовала научить Ранду уловке, маскировке, которая даст ему возможность укрыться от уз. Правда, девушке пришлось признаться, что ей самой такой фокус никогда не удавался. Вскоре Ранд очутился на улице, ведущей на площадь, с трех сторон подходившую вплотную к твердыне, но он не собирался ехать напрямик. С одной стороны, все трое массивных окованных железом ворот цитадели были наглухо заперты. С другой, в начале улицы виднелось несколько сотен солдат. Наверняка еще по сотне стоит у каждых ворот, хотя по их поведению сложно было сказать, что они держат крепость в осаде. Скорее, они праздно расслаблялись, сняв шлемы и оперев олибарды о стены близлежащих домов. Среди них сновали официантки из соседних гостиниц и таверн. Их подносы ломились от кружек с пивом и вином, которые мгновенно раскупались. Тем не менее, вряд ли все эти бравые воины флегматично отнесутся к попытке пробраться в твердыню. Нет, Ранда, конечно, остановить им не под силу. Для него смести пару сотен людей — все равно, что муха разогнать. Но убивать просто так он в тере никого не собирался. Поэтому Ранд завернул в конюшню, принадлежащую постоялому двору. Три этажа серого камня с черпичной кровлей имели вид очень преуспевающего заведения. На свежей вывеске было изображено нечто, отдаленно напоминавшее существ, изгибавшихся вдоль рук Ранда. Художник, вероятно, решил, что имеющиеся описания недостаточно передают их сущность, и пририсовал им длинные острые зубы и припончатые крылья. Крылья! Теперь эти существа напоминали летающих тварей шанчан. Кацуани взглянула на вывеску и фыркнула. На ней вхихикнула. Даже Мин не удержалась от веселого смешка. Несмотря на то, что Ран дал босоногим мальчишкам, прислуживавшим на конюшне пару серебряных монет, чтобы те позаботились о лошадях как следует, девы заинтересовали юных конюхов куда больше, чем деньги. Впрочем, посетители, расположившиеся под скрещенными потолочными балками общей залы дракона, недалеко от них ушли. Когда девы, из-за спин сверкают острые наконечники копий, в руках обтянутые бычьей кожей щиты, вслед за рандом и его спутницами вошли внутрь, в зале стихли все разговоры. Присутствующие мужчины и женщины в простых нарядах, однако из качественной шерсти, развернулись, не вставая со своих стульев с низкими спинками в их сторону, И уставились на вошедших. Все они были торговцами со средними доходами или зажиточными ремесленниками, но сейчас они глазели разину форты, словно деревенщины, в первый раз оказавшиеся в городе. Служанки в темных платьях с высоким воротом и коротких белых передниках замерли и безо всякого стеснения таращились поверх подносов. Даже девица, выстукивавшая молоточками мелодию на цимбалах, стоявших между двух каменных каминов, прервала свое занятие лишь очень смуглый мужчина с мелко вьющимися волосами сидевший за квадратным столиком возле самых дверей казалось вообще не обратил на надев внимания ран сначала принял его за представителя морского народа однако на нем был странный камзол без воротника и лацканов некогда белый но теперь сильно замызганный и изрядно помятый я же говорю у меня на корабле полным полно «Червей, которые производят... Да, производят... шелк!» Запинаясь, говорил мужчина со странным мелодичным акцентом. «Но мне нужны... тамовые... Да, тамовые листья, чтобы их кормить. Мы будем богаты!» Его собеседник в ответ только отмахнулся пухлой рукой, не отрывая изумленного взгляда от дев. «Черви?» — переспросил он рассеянно. «Всякий знает, что шелк растет на деревьях». Пройдя в зал, Рант покачал головой и направился к уже спешащему навстречу гостям, хозяину гостиницы, черви. Какие только сказки не придумают люди, пытаясь выманить несколько монет у ближнего. — Гордоса Ранча в вашем распоряжении, милорд, миледи, — поприветствовал их сухопарой лысеющий мужчина, низко кланяясь и разводя руки в стороны. — Что бы ни говорили, вовсе не все тайренцы смуглые, — и этот субъект ничуть не уступал в бледности к кориенцу, чем могу служить. Девы словно притягивали к себе взгляд его темных глаз, и он поминутно одергивал свой голубой камзол, словно тот вдруг стал тесен. — Нам нужна комната с хорошим видом на твердыню, — ответил Рант. Именно черви производят шелк, друг мой. Растягивая слова, произнес мужской голос за его спиной. — Я видел это собственными глазами. Знакомый акцент заставил Ранда обернуться. Оливия, глаза широко распахнуты, кровь отлила от лица, смотрела вслед выходившему на улице мужчине в темном кафтане. Выругавшись, Ранд бросился следом, однако почти дюжина людей в темном отходила в данный момент от постоялого двора, и последняя реплика могла принадлежать любому из них. Очень сложно найти среди них мужчину среднего роста и комплекции, которого ты видел только со спины. Что этот шанчанин делает в тире? Собирает сведения для следующего вторжения? Скоро этому будет положен конец. Рант вернулся назад. Жаль, что не удалось догнать этого типа. Всегда лучше знать точно, чем догадываться, что к чему. Он уточнил, не удалось ли Оливии рассмотреть земляка получше, но та лишь тихо покачала головой. Бывшая дама не была бледна. Она постоянно жестоко и беспощадно твердила о том, какие страшные муки ждут сулдам, но один лишь звук родной речи поверг шанчанку в ступор. Остается надеяться, что это не станет ее слабым местом. Оливии суждено как-то помочь ему, и нельзя допустить, чтобы она дала волю слабости. — Вы что-нибудь знаете о том мужчине, который только что вышел отсюда? — осведомился Ранту Саранчи о том, что невнятно растягивает слова. Хозяин гостиницы моргнул. — Нет, ничего, милорд. Я никогда не видел его прежде. Вам нужна только одна комната, милорд? Он оглядел мин и остальных женщин, шевеля губами, словно что-то подсчитывал. — Если вы намекаете на какую-то непристойность, мастер Саранча, с негодованием вступила Найни, дергая себя за косу, видневшуюся из-под капюшона, то вам стоит хорошенько подумать, иначе я надеру вам уши. Мин тихонько зашипела, и одна из рук девушки метнулась к противоположной кисти, прежде чем она сообразила, что делает. Свет! В последнее время она тянется к ножам по поводу и без повода. — А какой непристойности? — удивленно спросила Оливия. Кацуани фыркнула. — Одну комнату, — терпеливо повторил ранд Женщины всегда найдут повод для негодования, подумал он, или это мысль Льюса Террина?» Он неуютно поежился, но сумел изгнать нотки раздражения, которые так и норовили просочиться в голос. Самую большую из тех, что есть, с видом на твердыню. Мы займем ее ненадолго. Уже сегодня вечером вы сможете сдать ее снова. Но вам, скорее всего, придется пару дней позаботиться о наших лошадях. На узкой физиономии Саранча Нарисовалось облегчение, но голос преисполнился откровенно деланной грусти. — Как мне не жаль, но наша самая большая комната уже занята, милорд. По правде говоря, заняты все комнаты. Но для меня будет огромной радостью проводить вас чуть выше по улице, к трем полумесяцам и... Ха! — Кацуаня откинула капюшон, являя миру лицо и часть золотых украшений в своей прическе. Воплощенное хладнокровие, Безжалостный взгляд. «Мне кажется, ты сможешь найти способ освободить ту комнату, мальчик. И полагаю, тебе лучше так и поступить. Заплати ему как следует», — добавила она, обращаясь к Ранду. Украшения качнулись на цепочках. «Это совет, а не указание». Саранча с готовностью принял от Ранда толстую золотую крону. «Вряд ли постоялый двор приносит столько за неделю». Но именно лишенное возраста лицо Кацуани подвигло его на то, чтобы резко взбежать по лестнице в дальний конце общей залы, вернуться через пару минут и проводить их на второй этаж в комнату, отделанную темными панелями. Посреди комнаты стояла неприборная кровать, на которой запросто помещались трое, а по обе стороны от нее располагались два окна, из которых открывался вид на громаду твердыни. Предыдущего обитатели комнаты выставили так поспешно, что он забыл у ножки кровати шерстяной чулок, а резной роговой гребень на умывальнике в углу. Хозяин предложил принести наверх сёдельные сумки, а также вино, и удивился, когда Дарант отказался. Однако саранче хватило единственного взгляда на лицо Кацуани, чтобы, поклонившись, поспешно удалиться из комнаты. Для гостиницы помещение было довольно просторным, но не шло ни в какое сравнение с большинством покоев в поместье Алгарина, не говоря уже о дворце, особенно когда здесь толчется дюжина людей. У Ранда вдруг появилось ощущение, что стены сдвигаются. Дышать стало труднее. Каждый вдох стоил огромных усилий. Узы наполнились сочувствием и беспокойством. — Ящик! — задыхался Льюстерин. — Нужно выбраться из ящика! Ран смотрел в окно. — Четко видеть твердыню — необходимые условия. А свободный простор между драконом и крепостью несколько сглаживал ощущение замкнутого пространства, так что дыхание Ранда немного выровнялось. Но только совсем немного. Не сводя взгляда с твердыни, он приказал женщинам отойти поближе к стенам. Все немедленно повиновались. Кацуани, конечно же, одарила его колючим взглядом, прежде чем скользнуть к стене. Она не фыркнула, но затем тоже выполнила просьбу. Остальные же не заставили себя долго ждать. Если они думают, что Ранд расчистил место ради безопасности, то в какой-то степени они правы. Ранд теперь не видел перед собой эту толпу, так что комната стала казаться немного просторнее. Немного, но каждый свободный дюйм вносил свой вклад в его душевное спокойствие. Узы все еще гудели от беспокойства. — Я должен выбраться, — ныл Люстерин. Мне необходимо выбраться. Приготовившись к тому, что ему предстоит, и ежесекундно ожидая новой попытки Льюса Террина перехватить силу, Ран захватил мужскую половину истинного источника, и в него хлынулся Саидин. Пытался ли безумец что-то предпринять? Да, он точно слегка коснулся силы, но поток полностью был во власти ранда. Горы пламени, взрывающиеся огненными лавинами, стремились смести его. Волны холода, по сравнению с ними, даже лед казался теплым, Наровили бросить его в бушующие моря. Он упивался этим ощущением, и вокруг все вдруг стало таким живым, словно до этого момента он спал и видел сон. Теперь он слышал дыхание каждого в комнате. Видел чуть ли не каждую нить в огромном знамени, развивающемся над твердыней. Двойная рана на боку пульсировала так, словно вот-вот вырвется из тела, но сейчас, когда сила заполняла его, Ранд не обращал внимания на боль. В таком состоянии и удар меча ему будет нипочем. Вместе с потоком соедин на него накатила неизбежная неистовая тошнота. Ранда обуревала нестерпимое желание согнуться пополам и освободить желудок от всей той пищи, что он съел за свою жизнь. Колени дрожали. И бороться с этой тошнотой приходилось столь же яростно, как и с силой. А с Саидин нужно сражаться непрерывно, неотступно. Мужчина подчиняет Саидин своей воле, или сила разбивает его в дребезги. На несколько мгновений в голове возник образ человека из Шадар-Лагота. Тот был в ярости. И, судя по виду, его тоже вот-вот вывернет наизнанку. Без сомнения, он также четко осознавал присутствие Ранда, как и Рант его. Их разделяло расстояние шириной в волосок. Одно движение, и они коснутся друг друга. Лишь волосок. Что случилось? Осведомилась тут же оказавшаяся рядом Найниф. В ее глазах читалось беспокойство. Ты буквально посерел. Она потянулась к его голове, по коже побежали мурашки. Рант отодвинул ее руки. Все в порядке. Отойди. Она осталась на месте и смерила его одним из тех взглядов, каких у женщин всегда найдется предостаточно. Он словно бы говорил, «Ты лжешь! Пусть я и не могу это доказать! Они что, тренируются перед зеркалом? Отойди, Найниф!» «С ним все хорошо, Найниф», — подтвердила Мин, хотя ее лицо тоже посерело, а руки в красных перчатках держались за живот. Она знала. Найниф фыркнула, презрительно сморщила носик, но все-таки отошла прочь. Возможно, чаша терпения Лана уже переполнилась, и он сбежал от нее. Нет, ни в коем случае. Лан не покинул бы Найниф, если только она сама этого не потребовала. И даже в таком случае лишь настолько, насколько это необходимо. Где бы он сейчас ни был, Найниф знает об этом и, скорее всего, отправила его туда сама, по собственным соображениям. Ох уж эти Айсседа и их проклятые тайны. Он взял прядь духа и свил ее с нитями огня. У изножия кровати появилась знакомая серебристая вертикальная линия, которая мгновенно развернулась в образ погруженных во тьму массивных колонн. Свет падал только из окон гостиницы по эту сторону портала. Врата, зависшие в нескольких дюймах от пола, по размеру совпадали с обычной дверью в комнату. Но как только они раскрылись... Девы, опустив на лицо вуали и вытаскивая на ходу копья, ринулись внутрь. Ран снова ощутил пощипывание на коже. Оливия метнулась следом. Ответственность за его безопасность Шанчанка взвалила на себя самолично, но относилась к этому с таким же трепетом, как и девы. По ту сторону врат его вряд ли поджидают засады или какие-нибудь другие опасности, поэтому он решительно шагнул в проем, вперед и вниз. С этой стороны портал завис в футе над серыми вытесанными из камня плитами. Ранду не хотелось еще раз портить пол в этом зале. Сейчас он стоял в самом сердце твердыни, и благодаря силе, наполнявшей его и свету, льющемуся из комнаты в драконе, мог разглядеть узкую щель в одной из плит, куда он когда-то вонзил Каландор. «Кто вытащит этот меч, тот последует за тобой». Ранд долго и серьезно размышлял, прежде чем отправить Наришму за Каландором. И несмотря на то, что пророчества утверждали, что этот человек последует за ним, Наришма сейчас занят совсем другим. Ранда окружал густой лес колонны из красного камня, они исчезали вверху во тьме, где скрывались незажженные золотые светильники, сводчатый потолок и огромный купол. Не только шаги Ранда гулко разносились по залу, Но и шорох мягких сапожек дев тоже отдавался эхом. Здесь он не чувствовал себя запертым в крохотном пространстве. Минс прыгнула вниз сразу за Рандом, пристально вглядываясь в темноту. В каждой руке она сжимала по метательному ножу. Однако Кацуани, стоя у края врат, заметила. «Мальчик, я прыгаю только когда другого выхода нет», и протянула руку, ожидая, что Ранд поможет ей спуститься. Он подал ей руку, и Кацуани кивнула, выражая таким образом благодарность. Быть может, благодарность. А может, нечто иное в духе проклятия. Что же ты так туго соображаешь? Над ее повернутой кверху ладонью появился светящийся шарик, и секунду спустя Оливия уже зажгла собственную мерцающую сферу. Все эти сгустки силы создавали лужицу света, из-за которой окружающая темнота делалось еще более непроницаемой. Найниф тоже потребовалось опереться на руку Ранда, и она соизволила даже его поблагодарить. У нее над ладонью тут же засветился такой же шарик. Когда Ранд предложил руку одной из дев, скорее всего с Арендре, одной из Шайдо, судить было сложно, потому как Вуаль скрывала все лицо женщины, оставляя открытыми лишь пронзительные голубые глаза. Но та лишь презрительно фыркнула, и с копьем наперевес спрыгнула вниз. За ней последовали еще две девы. Он позволил вратам схлопнуться, но продолжил удерживаться один, не обращая внимания на кульбиты в голове и в желудке. Вряд ли ему придется направлять до ухода из твердыни, но Ранд не хотел давать Льюсу Терину шанс снова завладеть силой. — Ты должен мне доверять, — проворчал Люстерин. Если мы собираемся протянуть до Тарман-Гайден, И только тогда умереть ты должен мне доверять. — Ты же сам мне советовал не доверять никому, — подумал Ранд, — и тебе в том числе. — Только сумасшедший никому не верит, — прошептал Юстерин и тут же разрыдался. — О, почему у меня в голове поселился безумец! Ранд отодвинул его стенание на задний план. Миновав высокую арку, ведущую из сердца твердыни, Он очень удивился, обнаружив двух защитников твердыни в остроконечных шлемах и сверкающих латах, пышные рукава их черных мундиров украшали черные и золотые полосы. Обнажив мечи, они стояли у выхода из подарки. На их лицах замешательство соседствовало с мрачной решимостью. Они наверняка несколько опешили, увидев свет и услышав шаги в зале, войти в который можно было только одним путем — причем этот путь они собственно и охраняли девы пригнувшись на цели в копье вперед сначала скользили вдоль стен а теперь тихонько подкрадывались к паре стражников клянусь твердыней это он произнес один из мужчин торопливо убирая меч в ножны он был коренаст а толба через переносицу на скулу шел сморщенный шрам стражник низко поклонился широко разводя руки в латных перчатках с остальными вставками «Милорд-дракон», — обратился стражник к Ранду. «Ягин Хандар, Милорд. Твердыня неколебима. Я получил в тот день вот это». Он дотронулся до шрама на лице. «Эта рана делает вам честь, Хандар, и тот день достоин остаться в памяти», — ответил ему Ранд. «Второй стражник, не такой крупный, как товарищ, тоже убрал меч. И только после этого девы опустили копья» но, однако, не стали убирать слиз вуали. Тот день достоин остаться в памяти? Тролоки и мурдралы проникли внутрь твердыни. Это был второй раз, когда он взялся за Каландор. Меч, который не был мечом, по его истинному предназначению. Мертвые лежали повсюду. Девочка, которую он не может вернуть к жизни. Разве можно забыть такой день? Я отдал приказ охранять сердце, пока в нем находится Каландор. Но почему вы до сих пор на посту?» Стражники озадаченно переглянулись. Милорд Дракон, вы приказали поставить здесь стражников», — начал Хандар. «И защитники исполнили ваш приказ. Но вы сказали о Каландоре только лишь то, что никто не должен приближаться к нему, не имея доказательств тому, что пришел сюда по вашей воле». Внезапно коренастый мужчина замолк, а потом поклонился еще раз, ниже, чем прежде. «Прошу прощения, милорд, если вам показалось, что я подвергаю сомнению ваши приказы. У меня и в мыслях этого не было. Пригласить благородных лордов к вашим покоям? Комната постоянно содержится в порядке, ожидая вашего возвращения». «В этом нет необходимости», — ответил Ранд. «Дарлин ждет меня, и я знаю, где его найти». Хандар напрягся. Его напарник вперил взор в пол, как будто там вдруг обнаружилось нечто крайне интересное. «Милорд, вам может понадобиться провожатый», — медленно проговорил Хандар. «Коридоры... коридоры иногда меняются. Вот, значит, как. Узор уже действительно начал распускаться. Значит, темный касается мира сильнее, чем когда-либо, начиная с самой войны тени». Если узор слишком расплывется еще до Тарман-Гайден, кружевый эпох может порваться. Конец времени — материи и творения Так или иначе, нужно вступать в последнюю битву прежде, чем это случится. Только он пока не осмеливается. Пока нет. Ран заверил Хандара и второго стражника, что провожатый ему ни к чему. Те снова поклонились, видимо, смирившись с мыслью, что дракон возрожденный способен на все. На самом деле он всего лишь знал, где находится Алана. Он четко ощущал ее присутствие. С того момента, как он ощутил ее при въезде в город, она переместилась. Наверняка она отправилась на поиски Дарлина, чтобы сообщить ему, что приближается Рандалтор. Мин утверждает, что эта женщина полностью у него в руках. Но общение с айс -Седай палка о двух концах. Они всегда себе на уме. У них всегда. Собственные цели — взять хоть наинив и верен, да любую из них. Они готовы прыгать, лишь только ты скажешь «жаба», — холодно заметила Кацуани, откидывая капюшон назад, пока они шли по коридору от сердца твердыни. «Ничего хорошего для тебя нет в том, что столько людей подскакивает лишь по одному твоему слову». И она еще это говорит. Кацуани проклятущий Меледрин. «Я веду войну». Резко отозвался он. От тошноты Ран становился раздражительным. Но это было причиной такого резкого ответа лишь отчасти. Чем меньше народу мне подчиняется, тем больше у меня шансов ее проиграть. А если я потерплю поражение, то вместе со мной поражение потерпят все. И если бы я смог заставить каждого повиноваться, то так бы и поступил. Ведь многие еще и не собираются подчиняться а если и подчиняются, то только тогда, когда считают нужным. Свет, ну из чего это вдруг Мин почувствовала к нему жалость?» Кацуани кивнула. «Так я и думала», — пробормотала она, обращаясь скорее к себе, чем к окружающим. «Что бы это могло означать?» Твердыня обладала всеми внешними атрибутами дворца. Здесь можно было найти шелковые гобелены, роскошные ковровые дорожки из тарабона, алтары и самого тира. Золотые стойки, увенчанные искусно выкованными зеркальными лампами. Сундуки вдоль каменных стен, предназначенные для хранения разнообразных приспособлений для уборки, были изготовлены из редких пород дерева, часто отделаны затейливой резьбой и непременно с позолоченными накладками. Ниши вдоль по коридору были уставлены чашами и вазами работы морского народа, толщиною с древесный лист и ценою во много раз превосходящей их же вес в золоте. Они перемежались массивными, усеянными драгоценными камнями-статуэтками. Золотой леопард с рубинами вместо глаз, повергающий на землю серебряного оленя с жемчужными рогами. Вся композиция высотой в шаг. Золотой лев, с изумрудными глазами и когтями из огневиков. Некоторые статуэтки были так густо инкрустированы драгоценными камнями, что из-под них даже не было видно металла. Слуги в черных с золотом левреях почтительно кланялись или приседали в реверансах перед Рандом, пока он и его спутницы шли по переходам твердыни. Те, что узнавали его, кланялись чуть ли не до самого пола. При виде дев Глаза некоторых слуг удивленно распахивались, но на скорость исполнения поклонов и реверанцев это никак не влияло. Однако все эти дворцовые черты ничуть не мешали тому, что изначально твердыня создавалась для войны, как снаружи, так и внутри. Над всеми пересечениями коридоров потолок был испещрен щелями для стрелкового оружия. Высоко между гобеленами шел ряд бойниц для лучников причем под таким углом, чтобы обстрел велся по всей ширине коридора. И на каждой широкой лестнице эти бойницы были расположены так, что лестничный пролет открывал пространство для стрел и арбалетных болтов. Единственный противник, умудрившийся проникнуть в твердыню, Аил, ворвался в эти коридоры очень быстро, так что большинство этих оборонительных сооружений так и не вступило в игру. Однако любой другой враг, сможет преодолеть все эти ловушки лишь ценой огромных потерь. Если только забыть на секунду, что перемещение навсегда изменило военное дело. Перемещение, огненные цветы и многое другое. Пусть кровь ценится все так же высоко, но каменные стены и высокие башни больше не сдержат нападающих, а шаманы сделали твердыню таким же пережитком прошлого, как бронзовые мечи, и каменные топоры, бывшие в ходу во времена разлома. Древнейшая крепость человечества превратилась в реликт. Узы Велиранда все выше и выше, пока он, наконец, не оказался напротив высоких дверей из полированного дерева с золотыми ручками в виде леопардов. Алана сейчас находится по ту сторону. Свет, живот все так и норовит вывернуться наизнанку. Собравшись, он открыл одну из створок и вошел, Оставив дев ждать снаружи, мины остальные последовали за ним. Гостиная едва ли уступала убранством его собственным покоем в твердыне. По стенам были развешаны огромные шелковые гобелены, изображавшие батальные и охотничьи сцены. Пол устилал невероятных размеров тарабонский ковер, за который отдали столько золота, сколько хватило бы отнюдь не маленькой деревни на год. Камин из черного мрамора был таким высоким, что в него, не нагибаясь, мог спокойно войти человек, а в ширину запросто помещалось восемь. Все предметы мебели, весьма крупные и массивные, украшала искусная резьба, золото и драгоценные камни, как, например, высокие золотые светильники, чьи зеркала добавляли света к и без того яркому потоку, льющемуся со стеклянных панелей потолка. На позолоченном постаменте в одном конце комнаты Стоял золотой медведь высотой более шага с рубиновыми глазами и серебряными когтями и зубами. Напротив, на похожем постаменте, расположился почти такого же размера орел с изумрудными глазами и рубиновыми когтями. Весьма скромные детали интерьера для Тира. Сидевшая в кресле Алана подняла на Ранда глаза и протянула золотой кубок одной из двух молоденьких служанок в черном с золотом платьях, чтобы та наполнила его темным вином из высокого золотого кувшина. Стройная, в сером с зелеными разрезами платья для верховой езды, Алана была красива, Ильюстерин принялся тихонько мурлыкать. Ранд уже было потянулся к мочке уха, но тут же спохватился и отдернул руку. Непонятно, кому принадлежит этот жест, ему или безумцу. Зеленая сестра улыбнулась, правда, довольно мрачно. Ее взгляд скользнул по мин, най, ниф, Оливии и Кацуане. Узы наполнились подозрительностью, вдобавок к уже присутствующему злости и скверному настроению. Два последних чувства усилились при виде Кацуане. однако Доранда докатился всплеск радости, когда Алана остановила свой взгляд на нем, хотя в ее голосе этого не чувствовалось. — Вот это да! Вы, как всегда, неожиданно, милорд-дракон. Пропела она, произнеся титул, немного рисковато. Вот так сюрприз. Не правда ли, лорд остарил? Значит, она никого не предупредила. Что ж, интересно. Очень приятный сюрприз, подтвердил пожилой мужчина в камзоле с рукавами в красную и синюю полоску, поглаживая выстриженную клинышком у масляную бородку, и поднялся, чтобы поприветствовать пришедших. Лицо благородного лорда Астарила Дамары пересекали морщины, седые волосы до плеч истончила старость, но спину он держал прямо, а взгляд темных глаз оставался проницательным. Я с нетерпением ждал, что этот день когда-нибудь наступит. Он поклонился Кацуане и после недолгих сомнений наинив — Ай-седай, — проговорил он, — отменная вежливость для Тира. До того, как Рант изменил закон, в городе было запрещено направлять, а сами Айс находились едва ли не вне закона. Дарлин Сеснера, благородный лорд и наместник возрожденного дракона в Тире, был одет в зеленый шелковый камзол с желтыми полосами на рукавах, на его сапогах поблескивала золотая отделка. Он был менее чем на голову ниже Ранда, волосы коротко острижены, острая бородка, резкий нос и голубые глаза, редко встречающиеся у уроженцев Тира. При виде Ранда... Эти удивительные глаза изумленно расширились, и Дарлин отвлекся от беседы с Каролайн де стоявшую стоявшей у камина. Увидев знатную Кэриенку, Ран вздрогнул, хотя и предполагал, что встретит ее здесь. Скорбный перечень имен, размышлением над которым он на досуге мучил свою душу, зазвучал в голове прежде, чем он смог что-то с этим сделать. Невысокая и стройная с большими темными глазами на бледном лице, и с этим маленьким рубином, свисавшим на лоб с золотой цепочки, вплетенной в черные волосы, волнами рассыпавшиеся по плечам, она была очень похожа на свою двоюрную сестру, марейн Ко всему прочему, на Каролайн был длинный голубой жакет, весь расшитый золотыми спиралями, за исключением вертикальных полос красного, зеленого и белого цветов, тянущихся от воротника до самого подола узкие зеленые бриджи и синие сапожки на каблуках. По всей видимости, эта мода докатилась и сюда. Каролайн присела в реверансе, хотя в подобном наряде это выглядело немного странно. Льюстерин принялся мурлыкать еще громче. ирант пожалел, что у треклятого безумца нет лица, по которому можно хорошенько врезать. Морейн — это память, призванная закалять его душу, а не повод для мурлыкания. Милорд Дракон, Дарлин сухо поклонился. Он не привык кланяться первым. Кацуане поклона не удостоилась. Наместник только бросил на нее колкий взгляд, а потом сделал вид, что ее просто здесь нет. Кацуани некоторое время удерживала его и королайн в Корее в качестве гостей. Это вряд ли будет забыто или прощено. Повинуясь жесту Дарлина, две служанки быстро обнесли новоприбывших вином. Как можно было предположить заранее, Кацуани, благодаря своему лишенному возраста лицу, получила первый кубок, но, как ни странно, второй достался наинив. Дракон возрожденное одно дело, а женщина, носящая кольцо Великого Змея, совсем другое, даже в тире. Откинув полуплаща за спину, Кацуаня отошла к стене. Обычно она придерживалась совсем другой стратегии — Однако с этой позиции она имела возможность наблюдать за всеми присутствующими. Оливия встала возле дверей, видимо, по тем же соображениям. — Рад видеть, что вы чувствуете себя лучше, чем при нашей последней встрече, — продолжил Дарлин. — Вы оказали мне большую честь, хотя она может стоить мне головы, если ваши айс-седаи будут действовать в том же духе, в каком действовали до сих пор. — Дарлин, не дуйся. — одернула его Каролайн. Ее гортанный голос звенел от веселья. — Мужчинам только дай подуться. Да, Мин? Мин почему-то закашлялась от смеха. — А вы здесь что делаете? — поинтересовался ранд еще у двоих присутствующих, которых никак не ожидал увидеть. Он принял кубок из рук одной из служанок, а вторая в это время нерешительно металась между Мин и Оливией. В конце концов Мин одержала верх, Видимо, голубое платье Оливии оказалось слишком простым. Потягивая вино, Мин направилась к Каролайн, а Дарлин после многозначительного взгляда к Эренке ухмыльнулся и отошел в сторону. Женщины, склонив друг к другу голову, принялись шептаться. Ранда наполняла силой, так что он сумел уловить парочку случайных слов. Его имя — имя Дарлина. Верамон Саньяго — еще один благородный лорд Тира. Был достаточно высок и держался прямо, словно меч. Однако чем-то он напоминал хорохорящегося петуха. Тронутая сединой остренькая бородка трепетала от гордости. «Привет тебе, о принц Утро!» — кланяясь, проговорил он на распев. «По какой причине я здесь, милорд-дракон?» Он как будто был озадачен таким вопросом. «Что же мне еще оставалось делать, когда я узнал, что лорд Дарлин осажден в твердыне?» Я не мог не поспешить ему на помощь. Сгори моя душа! Я пытался убедить еще кого-нибудь отправиться со мной. Мы бы быстро покончили с Истандой и ее сбродом. Клянусь! Он сжал кулак, словно желая показать, как сокрушает мятежников. А и только Анаэля хватило храбрости. Все остальные кайренцы трусовато поджали хвост. Каролайн прервала разговор с Мин и смерила Саньяга таким взглядом, который запросто прожег бы в нем дыру, если бы лорд обратил на него внимание. Остарил, поджав губы в взор в содержимое своего кубка. На благородной леди она ели на Ренселоне тоже был жакет, облегающий бриджи и сапожки на каблуках, но в дополнение ко всему она надела белый пышный кружевной воротник. Жакет был расшит жемчугом. Жемчужная же сетка стягивала ее темные волосы. Эта стройная миловидная женщина присела в кокетливом реверансе, и Ранду даже вдруг показалось, что она не прочь поцеловать ему руку. Да, храбрость не самое подходящее для нее слово. Скорее, нервная. Милур дракон, проворковала она, мне бы очень хотелось сообщить вам об успехе наших действий, но мой предводитель конницы погиб в сражении с Шанчан, и, кроме того, вы увели большую часть моих солдат в Ильиан. И все же нам удалось нанести от вашего имени удар по мятежникам. — Успех? — Удар? — гневный взгляд Аланы вонзился в Вейрамона и Анаелу, прежде чем Айси Седай вновь повернулась к Ранду. Они пришвартовали один корабль в доках Твердыни, а основная масса солдат и все завербованные ими в Каирене наемники сошли на берег выше по реке. Им было приказано войти в город и напасть на мятежников. Она раздраженно фыркнула. Вследствие этой глупой аферы погибло множество людей, и наши переговоры с мятежниками вернулись к исходной точке. Улыбка она ела и резко пропала. Согласно моему плану, следовало предпринять вылазку из твердыни и нанести удар с двух сторон, запротестовал Веромон. Но Дарлин отказался. Отказался! Дарлин больше не улыбался. Он стоял, широко расставив ноги, и, казалось жалел, что у него в руках не меч, а кубок. Верамон, я же вам все разъяснил. Даже если бы я оставил твердыню без защитников, мятежники все равно превосходили бы нас числом. В несколько раз. Они скупили всех наемных воинов от Аренин до бухты Ремара». Ран тусился в кресло, закинув руку за голову. Под массивными подлокотниками не было никаких перекладин, так что меч, висящий на боку, не причинял никаких неудобств. Беседа Каролайн и Мин плавно перетекла в болтовню о нарядах. По крайней мере, они заинтересованно заинтересованы щупали жакеты друг друга. В потоке слов можно было уловить что-то в духе «сдвоенная строчка» и «крой по косой», что бы это ни означало. Алана пристально посматривала то на Ранда, то на Мин. В узах ощущалось недоверие, борющееся с подозрением. «Я оставил вас двоих в корене» потому что хотел, чтобы вы там и оставались, — проговорил Ранд. Он не доверял ни тому, ни другой, но в Каире не имеющие власти чужеземцы, смогут натворить куда меньше бед. Гнев от постоянно накатывающей тошноты он только усиливался, рвался наружу. И следующим вашим планом станет скорейшее возвращение обратно. Скорейшее! Жеманное кокетство Анаеллы приняла болезненный оттенок и она непроизвольно съежилась. Вейрамон оказался орешком покрепче. — Милор Дракон, я буду служить вам всюду, где вы только прикажете. Но лучше всего мне удастся это здесь, на родной земле. Я знаю этих мятежников, знаю, где им можно доверять, а где... Скорейшее! — грубо оборвал его рант, ударив тяжелым кулаком по подлокотнику кресла, отчего дерево затрещало. — Раз! — произнесла Кацуани очень отчетливо, но совершенно не к месту. — Настоятельно рекомендую вам следовать его распоряжениям, лорд Вейрамон. Найниф окинула Саньяга невозмутимым взором и сделала глоток из кубка. В последнее время у него вечно дурное настроение, и вам вряд ли захочется проверять это на себе. Кацуани тяжело вздохнула. — Девочка, не вмешивайся, — резко сказала она. — Наинив впилась в нее взглядом, открыла было рот, чтобы ответить, но потом, поморщившись, закрыла его. Теребя косу, она скользнула по ковру и присоединилась к Мин и Каролайн. Что ж, скользить у Найниф получается все лучше и лучше. Веромон пару секунд изучал Кацуани, задрав голову так высоко, что нос едва ли позволял ему разглядеть хоть что-нибудь перед собой. «Возрожденный дракон приказывает!» — выдал он, наконец. «Верамон Саньяга повинуется. Держу пари. Я сумею подготовить корабль к отплытию уже завтра. Вас устроит такой срок?» Вместо ответа Ранд коротко кивнул. «Нет смысла тратить время на создание врат и переправку этих остолопов туда, где они должны быть сейчас. В городе голод», — произнес он, разглядывая золотого медведя. «Сколько дней можно кормить тир на эту глыбу золота?» При мысли о еде в желудке начались спазмы. Ранд замер, ожидая услышать что-нибудь на этот счет. И сведения не замедлили появиться, только совсем не с той стороны, откуда он ожидал. «Дарлин отправлял в город стада коров и овец», — сообщила Каролайн. В ее голосе сквозила теплота. Теперь ее пронзительный взгляд был направлен на Ранда. Сейчас она замялась, но взгляд ее не потух. Сейчас мясо становится несъедобным в течение двух дней после забоя, и все же он послал сюда животных и фургоны, полные зерна. И Станда и ее приспешники перехватили все припасы. Дарлин нежно улыбнулся к Эренке и заговорил несколько извиняющимся тоном. Я предпринимал попытку трижды, но из танда слишком прожорливо. Больше я решил не снабжать продовольствием своих врагов, ваших врагов. Ранд кивнул. По крайней мере, Дарлин видит, что творится в городе. За пределами стен живут двое мальчишек — дони и Ком. Мне известны только их имена, им обоим около десяти. После того, как разрешится ситуация с мятежниками, и вы получите возможность спокойно покидать Твердыню, я был бы очень признателен, если бы вы сумели их отыскать и приглядывать за ними в дальнейшем. Мин закашлялась, охлынувшие вузы печаль безграничная и неизбывная, едва не скрыла собой всплеск любви, который последовал сразу после. Значит, она видела их смерть. Но она оказалась не права насчет Морейн. Но, возможно, Таверин способен изменить и это видение. «Нет», — проревел Ильюстерин, — «ее видение нельзя изменить. Мы умрем». Рант не обратил на него внимания. Дарлин оказался несколько обескураженным такой просьбой, но все же согласился. А что еще делать, если это просьба возрожденного дракона? Рант уже собирался сообщить о цели своего визита, как в комнате появилась Бера Харкин, еще одна сестра, отправленная им в тир на переговоры с мятежниками. Она хмуро поглядывала через плечо, как будто стоящие за дверью девы доставили ей пару неприятных мгновений. Наверное, так оно и есть. аил расценивали присягнувших ранду Айси как учениц-хранительниц мудрости, и поэтому девы использовали любую возможность, чтобы напомнить ученицам, что до хранительниц им пока далеко. Бера, плотная женщина со стриженными каштановыми волосами, мягко обрамлявшими ее немного квадратное лицо, несмотря на то, что была одета в платье из зеленого шелка, скорее напоминала фермершу, а не Айсседай. Фермерша, которая уверенной рукой заправляет домом и хозяйством и без всякого стеснения запретит королю пачкать грязными сапогами пол в кухне. В конце концов, она из зеленой Айя, а всем зеленым свойственны заносчивость и высокомерие. Она не менее хмуро оглядела Оливию. В ее взгляде читалось все то презрение, которое испытывает Айсседай к дичкам. Но при виде ранда Эта брезгливость тут же сменилась сдержанной холодностью. — Что ж, должна признаться, меня нисколько не удивляет твое присутствие, если учесть, что произошло утром, — заговорила она. Отстегнув простую серебряную брошь, скалывавшую плащ, Бера прицепила ее к поясной сумке и перекинула накидку через руку. Хотя, возможно, тут сыграла роль и известие о том, что остальные находятся в дне пути от Иренин. — Остальные? — Тихо переспросил Ранд. Тихо, но в голосе отчетливо чувствовалась сталь. Беру это совсем не смутило. Она принялась старательно расправлять складки своего плаща. Остальные благородные лорды и леди, конечно. Сунамон, толмеран все-все. Видимо, они движутся к тиру со скоростью, которую только могут выжить из своих лошадей и солдат. Ранд вскочил так резко, что его меч зацепился за подлокотник но уже в следующую секунду позолоченная древесина, уже расшатанная его предыдущим ударом, с треском поддалась, и подлокотник упал на ковер. Ранд едва удостоил его взглядом. Глупцы! Шанчан на границе с алтарой, а они возвращаются в тир? — Хоть кто-нибудь здесь знает, что значит повиновение, — прогрохотал он. — Немедленно пошлите к ним гонцов. Пусть возвращаются в Алиан так же резво, «Как выехали оттуда!» «А не то я всех перевешаю!» «Два!» — отчеканила Кацуани. «И что во имя Света она считает?» «Маленький совет, мальчик. Узнаю у нее, что произошло сегодня утром. Чую хорошие новости». Бера чуть вздрогнула, осознав присутствие Кацуани. Искоса бросая на нее осторожные взгляды, она прекратила свои манипуляции с плащом. «Мы пришли к соглашению». — ответила она, словно вопрос уже успели задать. Тедезиан и Симаан, как обычно, колебались. Но Геарн оказался так же упрям, как и Станда. Женщина покачала головой. — Думаю, Тедезиан и Симаан приняли бы решение куда быстрее, если бы какие-то загадочные типы со странным акцентом не посулили бы им золото и людей. — Шанчан, — сказала Найниф. Оливия открыла балорот, но так и не произнесла ни слова вполне возможно согласилась бера они держатся от нас подальше а когда не удается косятся так словно мы бешеные собаки готовые в любой момент их покусать вот что мне доводилось слышать о шанчан однако меньше чем через час истанда вдруг начала меня расспрашивать восстановит ли лорд дракон ее титулы владения ну а вслед за ней сломались и все остальные и вот условия соглашения Дарлина признают наместникам возрожденного дракона в Тире. Все изданные вами законы остаются в силе, и виновники мятежа обеспечивают город продовольствием в течение года в качестве повинной. С нашей стороны же им даруется полное восстановление в правах. Дарлин получает корону короля Тира, и все смутьяны присягают на верность ему. Мирана и Рафела уже готовят документы, которые остается только скрепить подписями, и печатями. — Королем? — переспросил Дарлин, словно не веря своим ушам. Карлайн взяла его за руку. — Восстановление? — прорычал Ранд, метнув в сторону кубок, из которого веером разлетелись брызги вина. Мин через узы пыталась предостеречь его, но Ранд был уже слишком зол, чтобы обратить на это внимание. Тошнота, скрутившая желудок, дала ярости выплеснуться на свободу. — Кровь и проклятый пепел! Я лишил их владений и титулов, потому что они мятежники. Пусть становятся обычными гражданами и присягают на верность мне. Три, провозгласила Кацуани. Уранда защипала кожу, и мгновение, спустя нечто напоминающее пруд, хлестнуло его позаду. Губы беры разомкнулись от удивления. Ее плащ соскользнул на пол, наиниф рассмеялась. Она быстро справилась с собой Но, тем не менее, она смеялась. — Не заставляй меня напоминать тебе о манерах, мальчик, — продолжила Кацуаня. Алана рассказала мне об условиях, которые ты сообщил ей перед уходом. Дарын остается наместником, твои законы неизменны, остальное можно обсуждать. И, как видишь, все твои требования исполнены. Поступай, конечно же, как знаешь. Но вот тебе еще один совет. Когда твои условия приняты, «Изволь соблюдать их, иначе никто не будет тебе доверять», — подтвердил Льюстерин. Такое ощущение, будто это сказал совершенно вменяемый человек на данный момент. Ранд впился глазами в кацуане, до боли сжав кулаки. В голове он прокручивал, чтобы такое сплести, чтобы испепелить эту треклятую айсседай. Место удара горело, ощущения станут еще веселее, когда он окажется в седле. Рубец пульсировал, и гнев Ранда пульсировал с ним в унисон. Кацуани невозмутимо наблюдала за ним поверх кубка. Уж не вызов ли сквозит у нее во взгляде? Осмелится ли он пойти против нее или нет? Эта женщина и секунды не провела рядом с ним, не пытаясь хоть как-то его уязвить. Но дело все в том, что совет и правда хорош. Ранд действительно сообщил Алане такие условия. Правда, он ожидал, что удастся выторговать еще что-нибудь, но ведь и так удалось получить все, что он хотел, даже больше. Мысль о повинных ему в голову не пришла. — Как видите, судьба к вам благосклонна, король Дарлин, — выдавил наконец Ранд. Служанка, сделав Книксин, вручила Ранду еще один кубок с вином. Ее лицо не выражало никаких эмоций, словно лицо айсседай. Седай. Такое ощущение, что для нее мужчины, спорящие с сестрами, обычное дело. — Да здравствует король Дарлин! — нараспев провозгласил Вейрамон. Правда, голос у него был какой-то придушенный. Через мгновение она ела, пропыхтела то же самое, словно пробежала милю. А ведь когда-то она и сама претендовала на корону Тира. — Но почему они хотят видеть меня королем? — недоумевал Дарлин, запустив в волосы пятерню. — Почему никого-нибудь другого? В Тире не было короля уже целую тысячу лет. С тех самых пор, как умерла марейна Или вы выдвинули такое требование, Бера-седай?» Бера подняла плащ и принялась его встряхивать. «Это было их. Хм, требование слишком сильно сказано. Предложение. Все они готовы ухватиться за малейший шанс оказаться на троне, особенно и Станда». Она ела поперхнулась но они прекрасно понимают, что сейчас на это надеяться бесполезно. Но так они присягнут на верность вам, а не возрожденному дракону. А это для них все же не так неприятно. — К тому же, если ты становишься королем, — прибавила Каролайн, — наместник лорда дракона в тире перестает быть столь высоким титулом. Она рассмеялась грудным смехом они придумают еще три-четыре витиеватых титула, чтобы окончательно отодвинуть наместника на задний план». Бера поджала губы, как будто хотела сказать то же самое сама. «А ты выйдешь замуж за короля, королайн? спросил Дарлин. «Я приму корону, если ты станешь моей женой. Правда, саму корону еще предстоит сделать». Мин откашлялась. «Если хотите, я могу рассказать вам, как она должна выглядеть». Каролайн снова рассмеялась и, отпустив руку Дарлина, отступила на шаг. «Прежде чем отвечать на твое предложение, мне надо взглянуть, как эта корона будет на тебе сидеть. Сделай такую, как подсказывает Мин, и если ты будешь в ней привлекательным, — она улыбнулась, — тогда я хорошенько подумаю над тем, что ты сказал». «Я со своей стороны желаю вам всяческих благ», — перебил Ранд. «Но сейчас нам предстоят дела куда важнее». Мин бросила на него укоризненный взгляд. Узы наполнились неодобрением. Найнив тоже сурово посмотрела на него. Ну и как это понимать? Дарлин, ты в любом случае примешь корону. И как только все документы будут подписаны, я хочу, чтобы ты взял упомянутых шанчан под арест. После чего собери в тире всех, кто способен отличить один конец меча или алибарды от другого. Я обеспечу шаманов которые переправят вас в доман «А я, милор-дракон», — жадно осведомился Верамон. Он не дрожал от рвения, но все читалось в его глазах. И даже стоя спокойно, ему удавалось казаться напыщенным. «Если предстоит битва, я смогу лучше послужить вам там, чем прозябаев к Ирине». ранд посмотрел на него. Потом перевел взгляд на Анаелу. Верамон, глупец, каких не сыщешь» и доверять не следует ни одному, ни другой, но им едва ли удастся устроить что-нибудь малоприятное, имея при себе лишь горстку сторонников. Замечательно. Вы оба будете сопровождать благородного лорда, то есть короля Дарлина. Она ела-сглотнула. Видимо, мысль о возвращении в Каириен ей нравилась больше. — Но что я должен делать в Ородомане? — поинтересовался Дарлин. — Насколько я слышал, эта страна... «Настоящий сумасшедший дом!» Льюстерин в голове Ранда разразился диким хохотом. «Грядет Тарман Гайден», — ответил Ранд. «Да не спошлет свет, чтобы все началось не очень скоро. И вы отправитесь в воротдоман, готовиться к Тарман Гайден».